Вся суть Торы Приходит некий иноверец к Шамаю и говорит, «Я приму вашу веру, если ты научишь меня всей Торе, пока я в силах буду стоять на одной ноге». Рассердился Шамай и, замахнувшись бывшим у него в руке локтимером, прогнал иноверца. Пошел тот к Гиллелю. И Геллель обратил его, сказав, «Не делай ближнему того, чего себе не желаешь. В этом заключается вся суть Торы. Все остальное есть толкование. Иди и учись».